Если бы мне такое рассказали, я бы не поверил. Если бы полковник Визерс с самого начала посвятил меня во все детали, я бы, наверное, ни за что не согласился. Мы спрыгнули с террасы, воспользовавшись секундным отключением висящего над ней защитного поля, пролетели несколько метров по направлению к земле и были подхвачены спортивным флайером McLaren 3500, который на пару минут превратился из минивэна в кабриолет. Этот трюк требовал филигранного расчета времени с обеих сторон, небывалого мастерства пилота и немеренного везения. В салоне оставалось только одно кресло – водительское. Пол был покрыт чем-то вроде спортивных матов, которые смягчили удар. Здание СБА, окутанное серым, светонепроницаемым коконом – это включились механизмы активной защиты – таяло вдали. Город по-прежнему оставался далеко внизу, а над нами разверзся настоящий ад. Небеса были испещрены вспышками, как лицо подростка в переходный период бывает обезображено прыщами. То и дело рядом что-то взрывалось, выли сирены, мимо проносились обломки зданий и летательных аппаратов. То и дело через распахнутую настежь крышу в салон флайера врывался горячий воздух. «Закрой люк!» — крикнул Визерс. «Сквозит!» За рулём, за штурвалом, за управляющими джойстиками флайера сидела миниатюрная девушка-пилот, чьей реакции могли бы позавидовать лучшие гонщики Формулы-1. Из подлётного шлема, скрывавшего почти всю голову, торчали собранные в конский хвост тёмные волосы. Крыша заняла своё место беззвучно и в считанные секунды. В салоне сразу же стало очень тихо. Звукоизоляция оказалась отличной. «Пристегнитесь!» Донесся из-под шлема звонкий девичий голос. «В «Следующие 15 минут нам будет весело!» Полковник Визерс помог мне доползти до задней части салона, где оставалось что-то вроде спинки заднего сидения, и застегнул на мне ремни безопасности, похожие на те, которые используют пилоты гоночных автомобилей. Сам он устроился рядом и тоже пристегнулся. «Не нервничай», — сказал сол. Кира лучший пилот из всех, коих мне доводилось видеть в этой жизни. И если я и нервничал, то совсем не по поводу того, кто сидит за рулем, за джойстиками нашего транспортного средства. А вообще-то я с удивлением отметил, что не нервничаю, ни по какому поводу. Для того, чтобы нервничать, надо хоть что-то понимать в происходящем. Или весь запас беспокойства был истрачен во время прыжка. Стекла были затемнены, но сквозь них все равно было видно, как какая-то неведомая сила корюжит город. Война раньше времени началась, что ли? Но неужели враг успел подобраться так близко к столичной планете Альянса? Или война уже шла, о чем Визерс не счел нужным мне сообщить? Что? Я вдруг понял, что кричу и в полной тишине. Голос мой смахивает на истерический. Что происходит? Я же сказал, побег. Я имею в виду, что происходит с городом? Война? Пока еще нет. Визерс ухмыльнулся, и улыбка его была недоброй. Есть мнение, что имел место сбой на одном из боевых орбитальных спутников, в результате чего спутник развернулся и начал палить по континенту. И совершенно случайно одним из первых выстрелов он угодил в здание СБА чем почти на секунду вывела из строя часть оборудования, в том числе и отвечающего за генерирование легких защитных куполов Грейва. Потом в здании включился боевой режим, и защитное поле Пакстона накрыло его целиком. Снимать его до конца орбитальной бомбардировки было бы верхом неосторожности, а потому еще минут 15 из здания никто не сможет выйти. Мозг сразу же выцепил из речи полковника самый важный для меня момент. «У нас была одна секунда на прыжок?» – уточнил я. «А если бы мы не успели, что было бы тогда?» «Тут все зависит от того, насколько бы мы не успели», – сказал сол. «В лучшем варианте мы остались бы на террасе, отрезанной полем Пакстона. В этом случае меня бы убили на месте, потому как я собирался оказать ребятам активное сопротивление при помощи плазмомета». А тебя вернули бы в лаборатории, где в скором времени из твоей черепной коробки извлекли бы твой мозг. В худшем варианте, если бы мы чуть-чуть замешкались с прыжком, но все-таки его совершили, включившееся поле Пакстона разрезало бы нас пополам. В общем, мы оба бы умерли. Варьировались только способы. Но ты не волнуйся, я все точно рассчитал. Я даже контролировал тебя во время полета. Я замысловато и с чувством выругался по-русски. Самая трудная часть досталась Кири, философски заметил Визерс. И тут флайер неожиданно вошел в крутой пике, и мы повисли на ремнях безопасности. Но Визерс, не обратив на это никакого внимания, спокойно продолжил. Подлететь к зданию на максимальной скорости, дабы не быть сбитой системами противовоздушной обороны, и успеть вовремя нас подобрать. Я этот фокус неделю на симуляторе отрабатывала, сообщила Кира. И то не всегда получалось.